Саша и Даша Сан Саныча давно уже не звали Сашей. Сан Саныч – мужчина солидный, заполтинничек, плотный такой, сильно лысоватый и крепкий, как малосольный огурчик. Сан Саныч происходил из хорошей семьи высшего руководства Минсредмаша СССР, его славные предки крепили обороноспособность, а потому наследство у Сан Саныча тоже было солидное. Помимо хорошего образования еще и старые связи. еще и всякие квартиры дачи в самых изумительных местах столицы нашей Родины и прилежащих к ней академических поселках. Сан Саныч удачно женился на красивой и умной министерской дочке, а сам занимался бизнесом, связанным со всякими прекрасными технологиями. Этот бизнес всё больше и больше курировался около силовыми структурами, не как сансаны чунечуждами, где встречались ему в основном дети папиных коллег, да и уважаемый тесть помогал. Но мы все стареем, конечно, и страна меняется, и нет уже былого уважения к ветеранам Минсрет Маша СССР. В общем, однажды на Сашин бизнес наехали. Люди, надо сказать, наехали серьёзные. Действующий полковник со связями – герой первой чеченской кампании. У него потом при обыске половину коллекции Грозненского музея найдут и картину Тропинина под диваном. Люди хотели понятного – денег за крышевание, и Сан Саныч накатал заявление про вымогательство. Полковника взяли с поличным, вот тогда и случился у него обыск». Арестовали, посадили в тюрьму, дело к суду шло, и тут Сан Саныч легкомысленно вообразил, что проблемы у него закончились. А если не закончились, то он ход дела вполне себе контролирует, пользуясь своими старыми и новыми надежными связями. Зря Сан Саныч расслабился и не напрягся даже тогда, когда добрые люди из Следственного комитета рассказали ему, что провели оперативно-следственные мероприятия, в результате которых на свет появилась некая запись разговора двух мужчин, оба – посредники, один от полковника, второй от прокуратуры, причем генеральной. И в разговоре этом один обещает другому два с половиной миллиона долларов за то, что полковника отпустят на все четыре стороны, а Сан Саныча на его место посадят. Сан Санычу даже подарили диск на память с записью этого разговора. А Сан Саныч не понял, что это был не подарок, а деловое предложение. Мол, люди суетятся, хорошие деньги предлагают, а ты перекупил бы, мил человек. Может, кстати, и понял, но не внял. Решил, что есть запись, есть оперативно-следственные действия. Кто ж его теперь тронет? Наивность, неопытность, легкомыслие и вера в логику и факты сгубили Сан Саныча так, как это случается с людьми, далекими от ежедневного будничного труда работников правоохранительного фронта. Полковника после года в СИЗО выпустили под подписку о невыезде. Да он и был таков. Проживает сейчас в Португалии, открыл супермаркет в хорошем месте. А дело, немыслимым для Сан Саныча, образом возбудили уже в отношении Сан Саныча. Сан Саныч был единственный, кто не верил в возможность такого и еще худшего поворота событий. Сразу поверили в худшие жена и деловые партнеры. Жена быстро подписала с Сан Санычем кабальный брачный контракт на всякий случай и не успели высохнуть чернила на контракте, как она ушла, забрав все движимое и недвижимое имущество. Примерно так же поступили и деловые партнеры. И довольно быстро Сан Саныч обнаружил себя подозреваемым. К тому же довольно бедным человеком, приехавшим на грязный строительный рынок в Подмосковье, с целью приобретения дюбелей и побелки для ремонта на скорую руку снятой скромной квартирки. Кредитные карточки продавцы дюбелей и побелки не принимали, и Сан Саныч отправился искать обменник. Миловидная юная блондинка в окошечке обменника подняла на Сансаныча прозрачные серые глаза и спросила: "Вам купюры по мельче или по крупнее?" И Сансаныч, крупный мужчина за полтинник с пузичком илысиной, понял, что погиб. Нищий, обвиняемый, сильно не молодой, совсем ещё недавно верный муж, утонул в серых прозрачных глазах, не сделав попытки поискать спасателей. Даша Через несколько лет, собираясь навестить Сан Саныча на зоне, я просила Дашу показать мне его фотографии. Даша мило смущалась, достала телефон, протянула мне и сказала. «Он только на вид такой вот, а на самом деле он восхитительный, тебе он очень понравится, ты же любишь умных и веселых». Да не то слово, но тогда фотографии меня смутили, а встретила я потрясающего парня. Да, умного и весёлого, тонкого, делового, такого, знаете, надёжного и непотопляемого. И не важно, сколько лет такому парню, есть ли у него пузичко и золотые кудри до плеч. Ну хорош, прямо коллекционно хорош. А Даша-то наша далеко не дура. Даша маленькая девочка из южной провинции, без образования, денег и музеев Прадо в анамнезе, работавшая в обменнике на строительном рынке. Она его разглядела и оценила. И молодец. Даша тоже втрескалась. Он, надо сказать, делал попытки ее остановить. Мол, деточка, я же нищий. Я скоро сяду лет на пять. И вообще, я формально еще женат, а ты дочке моей моложе. Но Даша была непреклонна. Так Сан Саныч впервые за долгие годы стал Сашей. И даже я вам скажу Санечкой. Любовь на свободе была короткой. Саше дали 7 лет строгого режима и отправили сидеть на Север Урала. Запись разговора пропотку прокурора подшили аккуратно в дело, но никакого впечатления она не произвела. Уже на зону Саше пришли документы о разводе с женой, и Даша отправилась на краткое свидание делать Саше предложение руки и сердца. Саша был в срок. Давай, девушка, ты будешь учиться, а не жениться. Ани на ту напал. Она ему раз И два документа показывает. Водительские права, пока он по этапам ездил, а на школу вождения окончила. И студенческий. Поступила девушка на вечерний в финансовый институт. Да, ростовские они такие. Женили их на далекой северной зоне долго и мучительно. Расписали таки в Касьяна в день 29 февраля. Котенка потом из зоны приволокла. Воспитывает. Белая такая кошечка с прозрачными серыми глазами. Саша сидел до звонка, все 7 лет, копейка в копейку. И было понятно, что никто его ни на какое условно-досрочное не отпустит. Такого зэка, пойди поищи. Он им там всё хозяйство наладил, пруд выкопал, карпов развёл, ульи пчёл и мёд, передовая зона стала. На экспорт из Кедрача Евродрова гонит. За ними очередь стоит. Краса, гордость и передовик производства. А Дашка, окончила вуз, параллельно бизнесом занялась. Сначала сняла маленькую комнатку в парикмахерской, мелкую починку гардероба народу предлагала. Дело пошло. Потом парикмахерскую выкупила, потом ещё одну и сеть салонов по мелкому ремонту всего на свете по всей Москве. Все наши у неё стригутся и ремонтируются. Маму из Ростова перевезла, а под конец купила небольшую квартирку, чтобы было куда мужа привести, как откинется. И всё у них хорошо. Смотрят друг на друга голупками, варкуют. А не было бы счастья, да несчастье помогло.